Глава п я т Мерный перестук копыт, чуть покачивающийся пол фургона, может кого-то и убаюкивали, но не меня. Хотя по лицу вряд ли кому-то удалось понять, что я сжат куда-то и пружине. Напустил безразличный вид, с надменной холодностью, смотря по сторонам. Пострадавшие старались. Не поворачивать голову в сторону обидчика и сразу прятали взгляды, когда мой останавливался на них. Боитесь, сукины дети, боитесь. Внутри леденящий огонь. Мне предстояло пройти еще одно смертельное испытание. Боялся ли я его? Прислушался к себе и неожиданно понял: нет. Странное состояние. о т в е н ю т ь неапатия покорности судьбе, наоборот, желание как можно скорее начать действовать. А сердце будто ждало этого момента. Оно жаждало его, желая гнать только адреналин по венам, пьянее и дурее чисто й энергии. Вот это химия, или не в ней дело? Точнее, не только в ней. Неожиданно опять в о з в р а т и л с я в прошлое. Действительно, вспомнить мать его так все. Да лучше бы не бередило старые раны, образы уже случившегося настолько яркие, что я даже ощутил фантомный запах волосы Нины, к о т о р ы й положил голову мне на грудь. Думала о чем-то своем, водя указательным пальцем по животу. Я мыслила о работе о том, что надо купить детское кресло в машину и прочие ерунде эти кучки. Тишину прервал ее голос, судя по интонациям, хотела сказать нечто важное. Начала издалека. Знаешь, Стефан, порой чувствую себя убийцей, потому что я несу смерть. Смерть тебе настоящему порождает ч у д о в и щ е Как? Опять помолчала, а у меня в голове одно. Что за лютую херню она опять придумала? Ты не как я, не как Марина или Степан, Андрей с Ликой, ты другой. Ты можешь жить только тогда, когда вокруг тебя ад, постоянный дискомфорт, стресс на стрессе. В другие времена просто существуешь, как, как, к примеру, растет та же трава. Нет цели, нет желания двигаться вперед. Просто потому, что растешь. Я же вижу, тебя ничего не зажигает, тебя ничего по настоящему не радует, не интересует, не волнует. Будто в параллельном мире живешь. Здесь же бледная тень. Я до сих пор помню, как горели твои глаза, когда ты нас вытаскивал из автобуса. Движения, другие действия. Да все, понимаешь, все другое. Ты завораживал. В тебе чувствовалась сила. В темноте она не видела, как я чуть криво усмехнулся. Джедай м а т ь е г о так. г д е т а мой световой меч. Ну да, познакомились мы не совсем обычно. Всего трагизма. Междугородний автобус завалился на бок в киеве. Даже никто не пострадал. Синяки и ушибы не в счет. У водителя вроде бы или инфаркт, или инсульт случился. х о р о ш о скорость пассажирского автомобиля была мизерная. Женщина же продолжала гнуть свою, понятную только ей, линию. Мне бы таких тараканов. Да, беременность, роды, постоянные посиделки в социальных сетях с такими умными подругами и прочее времяпровождение вроде просмотра сериалов не создавали современного спинозу. По крайней мере, сталкиваться не доводилось. или как тогда на даче во время пожара других комфортная среда заставляет жить дальше ставить новые цели а тебя она разрушает я же окружая заботой и лаской даря тебе тепло создавая зону комфорта своими же руками у н и ч т о ж а ю т того кого полюбила и на его месте проявляется как на фотографии с негатива безразличное ко всему чудовище а меба ведь тебе плевать на новости тебе плевать на других тебе плевать на все на друзей подруг соседей В голосе слышалась какая-то тихая истерика, но я к нему уже привык, поэтому просто промолчал. Иногда думаю, что и на меня с ребенком тебе плевать. Да, заботишься, что-то делаешь. Ты изображаешь из себя отца, ты его корчишь. Все д е ж у р н о без огонька и без блеска в глазах, как заводная игрушка, даже не робот. Она двигается вперед, что-то делает, не потому, что у нее есть цель или задача, а всего лишь из-за того, что внутри нее пружина, сжатая когда-то и кем-то. И она распрямляется, и мне становится по-настоящему страшно, когда это произойдет до конца. Пора вставать. Ты еще поспи, потом не получится. Сообщил я, освобождаясь от ее объятий, и кивком головы показывая на детскую кроватку, улыбнулся, поцеловал дежурно. Сигарета, кофе и разговор был позабыт, но он стал одним из тех фундаментных блоков в разрыве отношений. Это стало понятно только сейчас. Неужели так она намекала, что я адреналиновый наркоман? Нет, это вряд ли. Мне он не нужен. Век бы его не хапать литрами, как за последние сутки. Что-то другое несли ее слова, другое. Имели некий глубинный только ясный ей смысл. Спросить теперь не получится, да и даже там вряд ли удалось бы сейчас получить в н я т н ы й ответ. Черт бы с ним. Она не психоаналитик, я не пациент. Всего лишь баба, которая прожила рядом со мной какое-то время. Точка. Врать самому себе не хорошо, но иногда просто необходимо. Но если быть честным, происходящее меня зажигало, заставляло отыскивать всевозможные резервы организма, бросать их в бой, в ы к л а д ы в а т с ь на 300-400 процентов. Осталось еще не сдохнуть, чтобы успеть подвести итог. Не, это это не кураж, который искала бизнес-леди Велена. Это нечто абсолютно другое, вещи нового порядка. Я этого не хотел. Мысли, образы прошлого пролетели в одно мгновение. Вторая часть мозга продолжала фиксировать и отслеживать обстановку. Джарез а д у м а л с я о чем-то своем, до н е з е приятном, учитывая, что нет, нет, и какая-то по-настоящему добрая улыбка проступала на его подлой морде. опять задумал какую-нибудь пакость. А т а н ю у с и не святая Троица тихо переговаривалась, но ничего интересного не прозвучало. Главные темы: несправедливость бытия, жажда реванша, свидетельствовали о полном непонимании причин и следствий происходящих с ними событий. Говорила это и о том, что наказание вышло очень и очень щадящим. Не отбило желание продолжать действовать в том же русле, хотя таким хоть с ы в глаза все божья роса. Знакомый психотип из раздела изощренной идиотии. к о з ы деризым матих. Шла через мосточек, съела лишь кленовый листочек. С парочкой все ясно. Они не стесняясь окружающих перешли к поцелуям из разряда жарких. Любовь и голуби, мля. Даже завидно чуть стало, потому что брюнетка продолжала держаться п о в о д а л ь иногда кидая быстрые оценивающие взгляды в мою сторону. А может и пугливы. Опять со злобы взглянул на мечтателей. Суки, все испоганили. Действовать по-другому в той ситуации я не мог, даже ради всех понравившихся девушек. Не родной привычный мир. И осознание того, что на н е н е я ценилась только сила, нет, и не физическая, а как некая совокупность множества факторов. И такие из них, как решительность и жестокость, были не на последнем месте. Троица этого еще не поняла и не прочувствовала в должной мере. Планируя свои действия как и реакцию окружающих, они ориентировались на привычный, обыденный мир с его писанными и не писанными законами, правилами, уложениями, а здесь вам не тут, как говорил кто-то. Да, не земля. Даже чуть слышно, повторил вслух. Ты что т о сказал? Из сладких мыслей в ы н ы р н у л наставник, хищно уставился на меня. Медленно отрицательно помотал головой. Ладно, в общем, слушай сюда. Сейчас будет черный лес, там наша первая остановка. На все про все пять-десять минут. Ты подготовился? Утвердительно кивнул. Это хорошо, иначе Никодим нам голову отвернет. И так с тобой много возней. Проще убить и забыть. Сколько уже ресурсов бухано? п о с е т о а л тот и вновь замолчал. Фургон свернул налево на узкую проселочную дорогу. Камень тракта сменился на вполне обычную грунтовку в довольно хорошем состоянии, в меру укатанная, а типичные для лесных тропок огромные ямы, лужи и грязь отсутствовали. Поэтому наше транспортное средство почти не сбавило скорости, и буквально через пять минут вокруг вдруг потемнело, возникло ощущение раннего вечера. Мы познакомились еще одной странностью н о в ы х р е а н е й перекрученные перевитые деревья. Причудливо изломанные с множеством углов, абсолютно черного цвета, были не из наших вселенных. Они казались тянули к нам руки ветви, пытаясь добраться до живых, проткнуть их, напиться крови. Какая-то неестественная для природы острота веток и даже редких клочков травы создавали впечатление, что стоит попасть в ч а щ у оттуда уже не выберешься. Мерзкое ощущение, сразу же пришел страх, страх называемый извне. Черный лес действительно оказался черным лесом, потому что он жил, не умирал, о чем говорили а н д р а ц и т о в ы е листья, похожие на наконечники стрел. Несмотря на то, что остальные находились в глубине фургона, но и на их лицах отразилась печать беспокойства. Да, давило местечко, давило. И тут же вполне хозяйственная мысль. Зато совершенствование в пси-защите прокачаю. Иментализм. Все польза. Чуть с к р и п н у в подвеской, наша к о л а м а г а остановилась. Став на выход, а вы можете отправиться и покурить. Но не более десяти минут. Время пошло. Да, добрый совет. С дороги не сходите, затянет. Потом никто не поможет. Дал на п у с т и е остальным. Лес в этом месте отступал от дороги метров на сто или двести. Я сжимая лук в руках, следовал за наставником. Мы поднялись на небольшой пригорок, который покрывала обычная зеленая трава, растущая клочками. Из-под камней тут и там торчали голубые цветы размерами с б л ю д ц ы такого оттенка, к о т о р ы й называли в е с е л ы м Они вызывали когнитивный диссонанс. Стоило только перевести взгляд чуть дальше. Смотри, д ж а р р непонятно когда и где успел сорвать черный лист, и теперь держал его двумя пальцами, чуть п о м я л как вполне обычной земной. А затем, поняв, что завладел моим вниманием, поднял з е м л и гранитный, вроде бы обломок. Я же думал только о предстоящем лечении, п р и ч а в кулаке препарат Афинка пять, купленную француза. Мне было не до шуток. Фон Крио нарастал, сейчас поднялся практически до предела зеленой части шкалы. ф о к у с п о к у с сказал наставник громко и принялся снимать стружку с камня антрацитовым листком. Для того, чтобы чувствовать себя уверенно в черном лесу за пределами проселков. Защиту надо иметь минимум в двести. Понял, какая загагулина. Зачем? Зачем он мне это сказал? И наглядно продемонстрировал. А, все ясно. Чтобы я не подумал сбежать. н у ж е н ему зачем-то. Только зачем? Еще через минуту мы остановились. Все, пришли. Дальше к р и о где-то полторы тысячи э р о к Ткнул тот пальцем вперед. Странно, я ожидал увидеть какой-нибудь п л е ж от чего-то обязательно выжженую в земле. или еще какое-то видимое проявление высокого фона местной радиации, но оно ничем не отличалось и не выделялось среди окружающего пейзажа. Вставай сюда. Последовало ценное указание. Больше от тебя ничего не требуется. И антидот убери. Не знаю, кто тебе и что напил, но он не понадобится. Откуда в з я л с п р а ш и в а т ь не буду, учитывая, что ты хранила мертвую. Скорее всего, на тебя повесили жесткие обязательства. Сразу раскусил с е н с е й все хитрости. Но это может помешать в процессе лечения, поэтому перебереги свою химию. А Финка? у т в е р д и т е л ь н о кивнул, отвечая на последний вопрос. Убирай, дерьмо редкое, но иногда помогает. И то он такой, не терпящий возражений, решил убить, чтобы я точно умер, набрав сейчас смертельную дозу к р и о А зачем такие сложности? Зачем тогда со мной столько возиться? Послал он влез за цветочком маленьким, сам бы сдох. Нет, здесь что-то иное. Обещаю тебе, что ты останешься жив. Видя заминку, успокоил меня учитель. По крайней мере сейчас точно не сдохнешь, а потом и спасибо скажешь. Делай, как я говорю, это приказ, и лучше добровольно, могу и надавить. Времени нет устраивать тут танцы с бубном и уговорами. Ты можешь, сука, ты все можешь. Если выживу, нет, я выживу, то первая задача закончить чертов курс обучения как можно скорее, сдать э к з а м е н экстерном, и избавиться от контроля наставников. Обернулся. Отсюда просматривалась только крыша фургона. Недалеко деревья тянули черные загребущие руки с острыми пальцами. И не убежишь. Две сотни защиты, ну никак не собирались, даже на теле. Без них. Одно неловкое движение, и ты насажен на какой-нибудь сук. Будет немного больно. Терпи. Помни, у меня все под контролем, и не такие задачи решал. Вместо напустиве, т в заявил д ж а р р и потолкнул спину. На н е г н у щ и х с я ногах я шагнул в зону повышенного излучения. Последнее, что запомнил в тот момент, как в з в ы л звуковой сигнал счетчика, вертикальная полоса, которого сразу же оказалась в красной зоне, и сосредоточенное лицо наставника. А затем, будто плеть включили, я з а с к р е т а л зубами, орал, выл, катался по земле, потом потерял сознание. Пришел в себя, как будто выключателем щелкнули, осторожно попытался пошевелить рукой, ожидая вездесущей боли, но оказалось, она исчезла. р а с т в о р и л а с ь р а з в е я л а с ь будто все происходило до этого момента не со мной, а с кем-то другим. Чувствовал себя превосходно. Оказалось, лежал я на траве в каких-то двух метрах от места и з л е ч е н и я Сразу же увидел наставника. Он стоял на моем месте. И, Закрыв глаза и разведя руки, словно д и а б е т и глубоко д ы ш а л а энергию собирал. Сбоку слева в верхнем углу, как и настроил, системные сообщения которых не было ранее, открыл и обомлел. Внимание! Учитывая совокупность факторов, таких как наличие многоинтерфейса колосса s с н первый контакт с кривополем при в ы ш а ю щ е м и н т е н с и в н о с т ь облучения 1000 R в час по шкале Эриха, ненабраав 3 R до данного момента и дополнительную магическую подпитку, был создан уникальный индивидуальный артефакт ледяной теневой кровопийца модернизируемый. Кроме этого, напрямую задействовались действующие на данный момент характеристики, которые стали основой для будущего развития. В процессе использовались следующие компоненты: лук убийца теней, прибор а м и г а модели l n t 7, магический баллистический вычислитель p p r 12, модернизируемый уникальный боевой кнут-орапник. Внимание! Сформирована специальная ячейка для данного предмета. Без вашего согласия никто не может просмотреть содержимое, как и обнаружить обычными методами и средствами ее наличие. Помните, при утрате артефакта она автоматически уничтожается. Внимание! Данный индивидуальный артефакт не может быть передан третьим лицам. Он не может быть получен в качестве трофея, если вы погибнете от рук разумных, как и неразумных существ, а также в результате несчастного случая. Предмет самоуничтожается. Исключение составляет контакты с н е к р о т и ч е с к и м и и теневыми сущностями. В таком случае оружие становится их добычей, и н т е р е с в о их свойств, но зачастую приобретая новые. И что за артефакт? Перешел в соответствующую панель. Там в отдельном фиолетовом квадрате находилось изображение лука. и д я н о й теневой кровопийца. Модернизируемый магическое метательное оружие, способное поражать нематериальные сущности, наносит дополнительный урон по демоническим и некротическим существам. Конечный результат зависит от качества используемых стрел, а также их свойств и вложенных в них заклинаний. При материализации в объективной реальности дает дополнительный бонус. Характеристики к о н ф и д н на данном этапе плюс +3, восприятие на данном этапе плюс +3 и ментализм на данном этапе плюс +3. Атака плюс +350. Свойство: теневые стрелы. Каждые 10 секунд вы имеете возможность формировать стрелу, в которую можно вложить заклинание на выбор. Согласно текущей обстановке, стоимость одного заряда полторы тысячи единиц магической энергии без учета накладываемого магического конструкта. В настоящий момент возможно наложить одно из следующих заклинаний. Для облегчения работы можно вывести необходимый на панели мага интерфейса. Разрыв плоти наносит дополнительные повреждения физического характера вместе п о п а д а н и я стрелы. Стоимость 2300 единиц магической энергии. Разрыв теней наносит дополнительный урон по теневым сущностям. Стоимость пять с половиной тысяч единиц магической энергии. в а б и р и з м При поражении противника часть его жизненной магической энергии передается владельцу лука. Стоимость четыре с половиной тысячи единиц магической энергии. Стрела холода замораживает противника или рану, н а н о с я дополнительный урон. Стоимость 1000 единиц магической энергии. Ментальный удар позволяет оглушать врага. Время оглушения зависит от его уровня и активных защитных предметов. Стоимость 7000 единиц магической энергии. Облегчение п р и ц е л и в а н и я При наложении стрелы на тетиву, в зависимости от силы ее растяжения, свойств самого метательного снаряда, а также внешних факторов таких как ветер, дождь и другое, производится расчет конечного результата с его автоматической визуализацией. Вид настраивается. Также в пределах видимости определяется расстояние до необходимого объекта. Стоимость 5 единиц магической энергии в одну секунду. Следующее. Внимание! Открыта характеристика в о с п р и я т и е Эволюции, совершенствования по нулям, но это мне было понятно. Кристаллы я не использовал. Выходило, что можно обходиться без них, по крайней мере на этапе открытия. Заметил, что ментализм чуть подрос и защиты немного, а п с и а т а к а значительно. Где я ее применял? Уж не пытался ли надавить на одногруппников, когда забирал Наза? Вспомнился и Феликс с его аурой. Если все так, то способность оказалась на д и в о п о л е з н о по крайней мере споры решать с ней легче. Сразу штрафные санкции Джареза к р и с т а л Барабека показались несущественными. Наставника после чтения о свойствах артефакта, несмотря на гигантские, пока недостижимые для меня энергозатраты, почти полюбил, а затем вновь проснулась параноя: зачем он возился? Вот и индивидуальный предмет получен, как я понимал, с непостижимыми и недостижимыми характеристиками. При этом снять с меня его никто не сможет, что ясно из условий. Нет, какая-то важная деталь от меня ускользала. Сказывался, сказывался недостаток информации. Да и откуда ей взяться? Осталось проверить о д н о Став, опять уснул? п р е р в а л размышления с е н с е й который бесшумно оказался рядом. Завеснишь так, о ч н е ш ь с я в желудке у какой-нибудь твари. Здесь и хватает. Те же теневые дозорные. Продемонстрируй, что получилось. Это уже был приказ. Мне не жалко, тем более без д жары в р я д л и у меня что-то вышло. у в е р е н ы предметы были подобраны сознанием дела. Как? Задал единственный вопрос. Подумай о нем. А так можно и к о н к у в рабочее пространство вывести. Освоишься. Сказано, сделано. Мгновенная неожиданная тяжесть в левой руке. И вот он, красавец. Короткий, составной, почти черный, а скорее темно-серый лук. Однотонный, без всяких рисунков и украшений. Они не требовались. Но от чего-то ч у в с т в о в а л с ь его опасность и смертоносность. Осталось только разобраться, как использовать. Моего резерва магической энергии хватало сейчас. На две секунды активации облегчения прицеливания. И это при условии заполнения хранилища полностью. Очередной чемодан без ручки, хотя можно использовать и обычные стрелы, о чем явно свидетельствовало описание. А плюс 350 к а т а к е Уверен, с защиты превышающей этот параметр я еще долго никого не в с т р е ч у за исключением таких деятелей, как Сенсай. Тот всмотрелся в характеристики оружия. Вид его стал Даниэль з я задумчивым. Неплохо, неплохо. Про комментировал тот, но вдруг замер и приказал т о н о м нетерпящим возражений. Открой характеристики. Так, так, так. Один миг и лицо наставника стало напоминать демоническое, хищный о с к а л глаза ненавидящие. Вот сука продался. Беззвучно прошептал о н Это я прочел по губам. Чуть не спросил кто. Данная информация явно не принадлежала категории общедоступной. На н е н а в м о ж н ы й за неосторожный вопрос к п р а т ц а м отправиться. Потому что даже по нему легко понять осведомленность человека о том или ином явлении. Да и не касалось меня по большому и малому счету, что за собака женского пола изменила их общему делу. Джарр т е м временем надолго задумался, оставаясь неподвижным, приложив указательный палец к переносице. Даже мне казалось, что сейчас тяжелые мысли огромными валунами перекатывались по черепной коробкой, заставляя двигаться складки на лбу. Напоминал он г р о с с м й с т е р а продумывающего следующий ход. Шахматные партии, находясь в сложной ситуации и играя с неуступающим ему соперником. Я закурил, ожидая дальнейших указаний. Если что, на ходу д о б ь ю или вон затушу, а лучше в лес брошу. Может, сгорит к чертям. Давить так не будет, ведь именно от него исходил ментальный посыл Бойсе, коллективный разум. Надо обязательно с литературы соответствующее ознакомиться. Исчезла магасеть, и с ч е з л а магасет и все приплыл. Данных об окружающей реальности ноль целых хрен десятых. прислушивался к себе, ощущение будто сутки отсыпался, отдыхал, в бане парился, легкость невероятная, да сколько уже на ногах, учитывая все произошедшее, давно должен был свалиться, нет, свеж, бодр, и даже голова чуть закружилась от никотина, будто не курил минимум часов десять. Есть только хотелось, но припасы имелись. Интересно. Этими простыми мыслями я отгонял главное, приобретение подобной вещи на х а л е в упугало. Если не сказать больше и жестче, в то, что сын е й д о б р я ч о к несущий в мир д о б р о е светлое, вечное и помогающий безвозмездно новичкам, я не верил ни на секунду. И каждый тут, это мне было совершенно ясно, ничего просто так не давал, не даёт и не будет давать. За всё требовалось платить. Даже взять все эти учительские закидоны с равенством, с тем, что он его абсолютно не переваривал. Отсюда следовал простой вывод: сама мысль о получении чего-то от кого-то в качестве подарка п р и т е л а дух у д ж а р е А еще я становился обладателем некого знания, возможности создавать артефакты, как и необходимые компоненты и манипуляции для этого. Вот уверен будь у меня только палка и кусок дерьма, вряд ли что-то вышло. То есть наличие подходящих друг друга ингредиентов – это важный фактор. Какие еще? Опять вчитался в логи. Сразу зацепился за маркировку мага интерфейса. СН. Не в этом ли дело? Есть у кого-нибудь еще подобное, как вариант был у Барабека и Питбули. Но каким образом с е н с е й предполагал, что необходимое для конструирования предметы будут получены подопытным? Ведь встреча с Дебилом и его обкурившимися подделниками ь получалась случайная. Стоп, новичок какой-то жесткий попался, да з н я к обычный, а п р и б а л д е л и на раз и все и сразу. Я отчетливо помнил слова наркомана, дружка натравившего на меня крысона т м о р о з к а Они воздействовали на них мысленно от жары, дабы те сорвались в п о л н ы й неадекват. Теперь я точно знал, а что подобные возможности имелись, и появился наставник сразу, едва только дело могло перейти в горячую, в полном смысле этого слова, фазу для участников событий. Указание виновнику торжества дал, что и почему тот должен выручить мне в качестве трофеев. Хорошо, что не сожгла. Тогда получалось, саманта не в курсе дела, а наставник действовал здесь тайно, даже от нее? Допустим на минуту, что так. Но зачем им предмет, которым никто, кроме меня, не сможет воспользоваться? Да, еще есть вариант н е к р и т и ч е с к и е сущности. Но именно, ну, если устраивают бои зомби, о чем свидетельствовали пусть и редкие реплики как наставника, так и окружающих типа Вилли, то их возможно содержать и держать как-то под контролем. н а т р а в л я е м мертвеца, он разбирается со мной, получает артефакт, а затем его прибивают и профит. Черт его з н а л голова пухла от мыслей. И главное, если сейчас д ж а р е на меня не повесит новое обязательство со смертельным исходом в случае разглашения, то скорее всего обозначало это только одну мою скорую смерть. Конечно, существовал вариант, что информация о создании артефактов мусорная, то есть известная всем, но но исходить будем из к у ч о вариантов развития событий. Джары поднялся с корточек. л и ц е не было той растерянной задумчивости, не прикрытой н е н а в и с т и и дикой злости. Передо мной вновь стоял насмешливый весельчак и балагур, чьи шутки отдавали з а щ е р ё е н н ы м садизмом. Очень, очень внимательно советую ознакомиться с последней строчкой, сопровождающей артефакт. Как и говорили древние, умному достаточно. Добрый совет, о д я д е Советую без необходимости игрушку не светить. Все, вперед в пампасы. И так задержались. Никодим, скорее всего, р в ё т и мечет. А ты попробуй сейчас вспомнить сиськи второй своей девки. Перву понятно, ты и б е з а р не помнишь. Как это круто жить без всяких флешбэков. Да можно было воспользоваться возможностью и вспомнить что-то полезное. Но, как говорила Саманта, от чего-то все мысли постепенно скатывались к довольно неприятным событиям. Видимо, в первую очередь та болезнь, не болезнь, от Шварца. Но в о с с т а н а в л и в а л а часть памяти, которую мозг пытался всеми силами стереть. И никаких обязательств относительно сохранности тайны, как меня лечил сенсей. Это заставило задуматься, насторожиться, а также подумать о смене оружия и еще слова, на что обратить внимание. Такой тонкий намек на толстые обстоятельства. Но зачем? Что изменилось? Незреже мои характеристики вызвали такую реакцию. Точно, он ничего не знал ни про ментализм, ни про филина. О них было известно Феликсу. Решил ему свинью подбросить. Эх, не моя забота. Моя, выжите любой ценой. В Фургоне ничего не изменилось. Бросил взгляд на рюкзак, но он лежал именно так, как я его положил. Даже соломина сверху на том же месте. Ее обнаружил под скамьей, когда доставал лук. Будем считать, что пока мы отсутствовали, никто не рылся в вещах. С другой стороны, слишком много глаз. у в е р е н о с т а н т с я только т р о и ц а она бы не п р и м е н у л а сунуть любопытный нос, а так слишком велика вероятность того, что их кто-то бы сдал наставнику или владельцу. И неизвестно, кто из нас оказался бы для них хуже. Минут через десять после того, как свернули направо, вновь остановка. На выход все. Посмотрите, как выглядит Лока своими глазками. Скомандовал д ж а р р Вход в кусок пространства и з и нового мира оказался таким, каким мне и представлялся до этого, будто окно портала из компьютерных игр. Висящий над поверхностью чуть размытый переливающийся диск высотой около шести метров. И шириной в четыре-пять казалось моментально проглотил лошадей и фургон. Ну что, покойнички, летим! Усмехнулся учитель и первым шагнул в м а р е в о